Осиновый огонь Огнем горит любовь. Осиновым огнем, Оранжевым огнем, Осенним наважденьем, А от вечных слов немного отдохнем. Над пламенем осин дождя сопровожденье. Осиновый огонь веч чуде сентября каприз последних дней сгорающего лета а если навсегда осины от горят то ты прошедший дождь не обвиняй за это невольная любовь в плену огня осин в плену перемен случайных неизбежных но ветер налетел осины погасил и в пламени осин сгорела наша нежность